Многие считали императора Эзара II великим правителем, некоторые более информированные чудовищем в человеческом облике. Но никто никогда не мог представить его с ребенком на коленях. Он подавлял всех, кто находился рядом с ним, и даже сам Иоаннея до сих пор, спустя три года после его кончины, чувствовал за своей спиной его монументальную давящую тень. Хотя, возможно, именно она являлась основной причиной того, что он все еще оставался императором. И, и тихо вздохнул. Тогда я мечтал стать столь же великим и прославленным в веках, как Эгей, Эниар II, Энамей или мой дед и отец. А сейчас... Сейчас я уже готов согласиться на то, чтобы история запомнила меня как серенького незаметного правителя. «Единственное, чего я боюсь, это стать последним императором». Он вдруг поднял голову и, повернув к собеседнику отчаянный взгляд, произнес. «Вы должны совершить чудо, Эйзил. Вы должны помочь мне найти выход». Лорд Эйзил приоткрыл тисненную золотом кожаную папку, которую все это время держал на коленях, и, достав оттуда пластинку носителя, неторопливым, но подчеркнуто значительным жестом, положил ее на стол. Император несколько мгновений напряженно рассматривал маленький черный четырехугольник, словно пытаясь увидеть, что же за информация скрывается в нем. Потом перевел взгляд на собеседника. Что это? Лорд Эзил прикоснулся пальцем к сенсору активации, и над пластинкой возник мутный размытый столбик голограммы, который мгновенно прояснился и исчез, сделавшись невидимым и оставив над столом только качественное изображение какой-то планеты. Лорд Эйзил заговорил четким размеренным голосом. Спираль Натирея, 17-й бут-сектор, зона А, третья планета желтой звезды, годовой период обращения 0,9 стандартного, суточный 0,92, самоназвание Земля. Действующий вариант цивилизации существует около 5000 местных лет. К моменту контакта с констебронами по приблизительным оценкам достигло уровня H2. Он замолчал. Император удивленно вскинул брови. «Так низко?» Он покачал головой и внимательно смотрелся в медленно вращающееся изображение планеты, словно пытаясь понять, почему Эйзил испытывает к этой планете столь явно выраженный интерес. «И что привлекло к ней ваше внимание? Ведь вы не собираетесь просто ознакомить меня с особенностями ее истории и космографии?» Лорд-директор продолжил спокойным тоном. Спустя 56 местных лет, после оккупации планеты конскебронами, они подняли восстание. Император слегка сморщился. Новый терминум. Но терминум, насколько я помню, имел к моменту захвата конскебронами уровень H5. Он сделал паузу. Терминум продержался почти 6 стандартных месяцев, а эти — три. Лорд Эзил медленно покачал головой. Восстание произошло 8 лет назад. Император удивленно возрился на собеседника, потом его руки стиснули подлокотники кресла, а тело подалось вперед. Вы хотите сказать, что аборигены, за столь долгое время изолированного развития, достигнувшее всего-навсего уровня H2, после более чем 50 лет оккупации сумели не только вышвырнуть конские броны с планеты, но уже на протяжении 8 лет в одиночку, «Удерживают свою систему?» Лорд-директор медленно кивнул. «Но как?» «Они сумели тайно построить собственный внутрисистемный флот. Насколько я смог установить, они научились обманывать контролёров, управляющих производственными мощностями, и утаивать часть деталей, из которых на дне глубоководных озёр собрали несколько десятков атакаторов». Он сделал паузу и, выделив голосом последнюю фразу, закончил. Кроме того, они сумели овладеть базовым системным разрушителем и поставить под свой контроль его контролера. Император ошарашенно уставился на собеседника. «Но это невозможно!» Лорд Эзил согласно склонил голову. «Я тоже так считаю, Ваше Величество, но тем не менее им это удалось. Во всяком случае, спустя полгода после восстания, когда конскиброны попытались восстановить контроль над системой, Аборигены устроили им чудовищную кровавую бойню, во время которой базовый разрушитель разнес на атомы двух своих собратьев. Последняя битва произошла шесть лет назад, и с тех пор броны не рискуют к ним соваться. Иоанн вскочил на ноги и нервно прошелся вдоль кабинета. «Откуда вы все это узнали?» Лорд Эйзел скорбно вздохнул. «Я вынужден снова просить Ваше Величество принять мою отставку. Пять лет назад губернатор Тавара обратился в департамент колонизации с прошением о предоставлении на основании коронного договора дополнительного ежегодного пула «выходцем» с вновь зарегистрированной планеты на границе его сектора на 200 мест в имперских высших учебных заведениях для обучения специальностям инженеров различного профиля, навигаторов, пилотов и некоторым другим. Департамент колонизации удовлетворил прошение – предоставив места в заведениях категории «Б» на Танаке. Однако, когда чиновники департамента образования затребовали обычную статистическую справку, оказалось, что практически все члены первого состава пула давно получили императорские стипендии за отличную успеваемость и переведены для дальнейшего обучения в патронируемые университеты и училища. А поскольку каждому письмоводителю известно, что я испытываю непреодолимую страсть ко всем необычным отклонениям, и умею щедро вознаграждать за рвение и наказывать за нерадивость, один из чиновников не поленился поставить меня в известность о столь необычном факте. Я решил, что моему департаменту не помешает побольше узнать о месте происхождения столь талантливой популяции варваров, и отправил офицера на товар с поручением поподробнее разобраться в обстановке. То, что ему удалось разузнать, привело меня в замешательство и заставило заняться этой планетой всерьез. Все то, что я сейчас вам сообщил, результат двухлетнего расследования, которое продолжается до сих пор.